Глава семнадцатая Лев стоял неподвижно. Спина его прижималась к дереву, пытаясь слиться с могучим стволом. Он выглянул еще раз в надежде, что ему примерещилось, показалось, но взгляд его не подводил. Он отчетливо видел черный скелет со множеством тонких нитей жил, приводящих его в движение. Он шел медленно, по несколько минут оставаясь на месте после каждого шага, и двигался он в сторону жилища. В какой-то момент парень упустил его из виду, и тот исчез. Так заканчивался 83 третий день на неизвестной планете. Лев пытался понять, где он, но осматривал даже верхушки деревьев, но безрезультатно. Пионер остался в лагере, пытаясь разобрать значение нескольких десятков слов, выданных накануне Малисанхаш. И сейчас парень очень жалел о таком своем решении. Постоянно оглядываясь, он добрался до убежища и, схватив лесу и компьютер, потащил их в пещеру. «Что случилось?» — задавал пионер вопросы и от себя, и переводя слова девушки. «Быстрее, быстрее!» — подгонял парень, заталкивая ее по ступеням. Когда они оказались внутри, а засов запретил двери открываться, пионер произнес, не обращая внимания на слова девушки, льющиеся постоянным потоком. «Я полагаю, мы в опасности?» «Верно!» — открыв флягу и сделав несколько глотков, ответил парень. «Кроны здесь! Во всяком случае, один из них!» «Это...» Он немного помолчал, после чего неразборчиво крикнул на языке лисы, и та сразу же умолкла. «Это один из засекреченных фактов, которые я не мог тебе рассказать, но так как ты сам узнал об этом, мы можем обсудить». «Что? Ты знал, что кроны обитают на этой планете и не сказал? Они же не ведут никаких переговоров и сразу атакуют. Ты не просчитал, что данную информацию ты должен был донести сразу после своего долбанного приветствия?» Лев взлился, и каждое его слово было пропитано страхом. Информация о присутствии здесь кронов размыта. Ваши ученые полагали, что они когда-то здесь проживали, но что-то или кто-то заставил их бросить эту планету. Ученые! Лев опустил голову и сжал губы. Я полагаю, что данная планета не имеет ничего общего с проектом почтовая станция, верно? Я не могу ответить. «Верно!» — заорол он, заставив Лису дрогнуть. «У тебя нет доступа». «Отвечай, жестянка! Доступ мне открылся сразу, как я встретил эту хрень!» «В моей базе данных нет списка координат планет проекта почтовая станция. Даже если бы я хотел ответить тебе, я не знаю. Мне не с чем сравнивать. А теперь, пожалуйста, намотай свои сопли на кулак и успокойся». А то наша прекрасная дама, глядя на твою истерику, будет спать с местными собаками, а не с великим Зарнишахом. Или того лучше вернется домой, где ей отрубят хвост и запрут в темнице до конца ее дней. Жрецам на потеху. Что? Не знал, что у тебя имеются проблемы со слухом. А теперь скажи, наконец, что ты видел. Это был скелет. Из черного металла, обвешанный тысячей нитей вместо жил. «Он двигался сюда!» «Это не похоже на то, как описывают кронов, но мы не знаем достоверно их физиологию». «Спроси у нее, она видела что-то подобное?» Пионер перебросился с девушкой парой фраз и ответил. «Нет, никогда. Что-то здесь не сходится. Кроны — это биомасса. Они создают скелеты и вживляют их в себе, иначе все они были бы как осьминоги». Как металлический скелет мог двигаться без тела? Не знаю. В следующий раз обязательно спрошу. Надеюсь, не придется. На этой планете есть ключ к пониманию природы кронов. Если это потешит твое эго, эту информацию кроме тебя знают еще человек сто максимум. Задача стояла простая: отыскать это что-то. Планета не маленькая. Верно. Но даже в аварийном состоянии программы крейсера пытались направить его падение в тот район, где мы находимся. «Направить? Я видел взорванные двигатели. Чем ты там пытался себя направить?» «Путем стравливания воздуха и локально направленных взрывов, конечно. Я давно хотел извиниться, что так вышло с Анастасией, но это заложенные алгоритмы, которые допускают потери». «Что ты сейчас сказал?» Ждать, когда система гравитации восстановится, не было времени. «Нет!» Он схватил пионера и бросил в стену, после чего вновь поднял и принялся бить его о камень. Он бил до тех пор, пока рука его не отозвалась знакомой, но забытой острой болью в глубине костей. «Тварь! Тварь!» «Материалы, из которых я выполнен, выдерживают крушение крейсера». «Не переживай, ты не сможешь мне навредить и смело можешь выплеснуть на мне свой гнев. Также попрошу не забывать, что я храню информацию о тех событиях, но формально принятие решений лежало на другой подобной программе». Лев отполз в угол и, обняв колени, заплакал. Лиса порывалась утешить его, но он рявкнул на нее что-то невнятное, и она отпрыгнула в сторону. «Что произошло?» Спросила она, подымая гаджет с пола и отходя ближе к выходу. Я рассказал ему, что виновен в смерти его женщины. Я буквально сжег ее заживо. Но зачем? Так было необходимо. Я не хотел этого. Просто неудачное для нее стечение обстоятельств. Люди сказали бы, что она оказалась не в том месте, не в то время. Они были близки? Сочувственно спросила она. «Да. Насколько это возможно. Полагаю, они планировали создать семью». «Зачем ты рассказал ему? Это жестоко». «Я полагал, что так правильно. Мне своего рода хотелось это сделать с самого начала». «Не стоило. Не сейчас, во всяком случае. Рана, которую постоянно тревожит, так или иначе загниет. Ты навредил ему, даже не понимаешь, насколько. Я понимаю, что тебе стало легче». Я не испытываю чувств. Я машина, искусственный интеллект. Я не поняла половину из того, что ты сказал, но тебе стоило потерпеть. Время само подсказало бы подходящий момент облегчить душу. Возможно, ты права. А теперь положи меня на окно. Если я засеку что-либо подозрительное, я дам знать. Лиса выполнила поручение и, подойдя ко льву, села тихонечко в полуметре от него.